Глава двадцатая О том, полезны ли крепости и многое другое, что постоянно применяют государи. Одни государи, чтобы упрочить свою власть, разоружали подданных, другие поддерживали раскол среди граждан в завоеванных городах. Одни намеренно создавали себе врагов. Другие предпочли добиваться расположения тех, в ком сомневались, придя к власти. Одни воздвигали крепости, другие разоряли их и разрушали до основания. Которому из этих способов следует отдать предпочтение, сказать трудно, не зная, каковы были обстоятельства в тех государствах, где принималось то или иное решение. Однако же я попытаюсь высказаться о них отвлекаясь от частностей настолько, насколько это дозволяется самим предметом. Итак, никогда не бывало, чтобы новые государи разоружали подданных, напротив, они всегда вооружали их, если те оказывались невооруженными, ибо вооружая подданных, обретаешь собственное войско, завоевываешь преданность одних. Укрепляешь преданность в других и таким образом обращаешь подданных в своих приверженцев. Всех подданных невозможно вооружить, но если отличить хотя бы часть их, то это позволит с большей уверенностью полагаться и на всех прочих. Первые, видя, что им оказано предпочтение, будут благодарны тебе». Вторые простят тебя, рассудив, что тех и следует отличать, кто несет больше обязанностей и подвергается большим опасностям. Но разоружив подданных, ты оскорбишь их недоверием и проявишь тем самым трусость или подозрительность, а оба эти качества не прощаются государем. И так как ты не сможешь обойтись без войска, то поневоле обратишься к наемникам. А чего стоит наемное войско, о том уже шла речь выше. Но будь они даже отличными солдатами, их сил недостаточно для того, чтобы защитить тебя от могущественных врагов и неверных подданных. Впрочем, как я уже говорил, новые государи в новых государствах всегда создавали собственное войско, что подтверждается множеством исторических примеров. Но если государь присоединяет новые владения к старому государству, то новых подданных следует разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию. Но этим последним надо дать изнежиться и расслабиться, ведя дело к тому, чтобы в конечном счете во всем войске остались только коренные подданные, живущие близ государя.